Глава 17. Истина в любви. И снова видею разозлило меня от до кровавых кругов перед глазами. Ах, предатель! Под ослуны мне пакостить, так и знала. А как красиво говорил: "Я твой помощник, можешь мне доверять". Тьфу! Недаром считается, что чёрные коты приносят несчастье. Как будто этого мало, до меня вдруг дошло: они смотрят. Всё это время игроки следят за мной. Делают ставки, развлекаются за мой счёт. Я для них источник веселья. Ничего не забыли включить: и приключения, и ужасы, и историю выживания, и даже фильмы для взрослых. Вот найду у вас, и вы у меня попляшете, погрозила я кулаком потолку. Навсегда отобью вас от охоты к играм. Поиз знают, что я их рано или поздно достану и отомщу за всех пешек, которыми они когда-либо играли. У потолка Гоната мы не заболеешь. Если я что-то и умею в совершенстве, так это разделывать тела. Со мной лучше не связываться. Минут десять я в красках представляла, что сделаю с игроками, когда доберусь до них. Лишь после этого немного полегчало. Гнев отступил, и я смогла подумать. Итак, мой источник силы, а вот с ним все неоднозначно, и черный и белый загадали разное. Ставка черного была на физическую близость, белого — на эмоциональную. И что получилось в итоге? Мне нужен некто, кто будет хотеть и любить меня. Судя по всему, физический контакт второстепенен. Его может вообще не быть, как у нас с Кресом. Главное чувства. Эдгар поцеловал меня, думая, что я Венди, к которой он что-то испытывает. Видимо, только симпатию, так как его заряда хватило лишь на то, чтобы запустить сердце. С Кресом всё вышло иначе: физической близости у нас не было, мы просто спали вместе. Зато были чувства. То, что Крес испытывал ко мне в прямом смысле, меня оживило. Я ему как минимум сильно нравлюсь, на что-то большее я пока не надеялась. И всё равно я обрадовалась. Это означало, что об Эдгаре можно забыть, никаких больше попыток соблазнения ни интересного мне мужчины. Фух, прямо гора с плеч. Скр-скр. Кто-то скребся в дверь, прервав мои размышления. И я даже знала кто. Явился аспредатель. Что ж, я тоже не прочь с ним пообщаться. Прежде чем открыть дверь, я взяла веник и спрятала его за спиной. Аза невозможно поймать. Не убежит так улетит, науш огрить веником его пушистый зад. Я всегда успею. Распахнув дверь, я осталась стоять на проходе, не давая азу войти. Кот запрокинув голову, взглянул на меня. Там Стефан разбрасывает мясо по дому, сообщил он. Я видела, кивнула. Что-то ещё? А сощурился и сверкнул рожками. Глупым его не назвать. Он сразу понял, что-то не так, а чуть подумав, сделал верный вывод. "Ты использовала прошок и досмотрела историю монеты", догадался он. "Да, и сделала выводы. Первый из них не доверять котам. Ты мне вредил". "Да разве это вредительство?" фыркнул он, ничуть не смутившись. Подумаешь, разок чихнул. Я способен на гораздо большее. Вот он сейчас намекнул, что был доबर ко мне. Может он и благодарности ждёт, так я отблагодарю, за мной не заржавеет. Сейчас только веник вытащу из-за спины. Пошёл вон, прошептала я. Голос не повышала. Смысл кричать. Моё решение твёрдое. А с в этом доме больше не живёт, не уйдёт, сам выгоню. Ты выставишь меня на улицу? не поверил он. Глаза у него при этом стали как у того кота из мультфильма о Шреке, но моё сердце не дрогнуло. Буду я еще доносчиков жалеть. «И вздохну с облегчением, когда ты уйдешь», — заверила я. «Отныне, чтобы лапы твоей не было в этом доме, а не то натравлю на тебя, Сигизмунда!» Ас вздрогнул. У мертвия все боятся, даже коты с крыльями и рогами. А чтобы окончательно развеять его сомнения, я замахнулась веником. Кота как сдуло с лестницы. Был и нет его. Я только и успела, чтобы бросить веник вслед. Судя по шипению, попало». Будем считать, я отомщена. Все это страница жизни перевернута с азом покончена. Мои мысли снова вернулись к Крессу. Он мое спасение. Ему, конечно, тяжело, он вроде как уводит жену у брата. Он же такой правильный. Но между мной и Эдгаром ничего не было и быть не может. Надо срочно поговорить с Крессом и все объяснить, пока он сам не женился и все не осложнилось еще сильнее. Вот только найти Кресса оказалось не так легко. Днем его не бывало дома. Он и ночами частенько пропадал, о чём я вовсе не хотела думать. Помогла Медина, подсказав, где искать брата. На ферме, махнула она рукой на запад. Что он там делает? поинтересовалась я. Понятия не имею, пожала она плечами. Ох, надеюсь, крест туда не на свидание с подружкой бегает. Впрочем, сейчас узнаю сама. Я уже спускалась на первый этаж, когда Медина спросила: А что с котом? Я видела, как он убегал из дома, весь такой взерошенный. Нет у нас больше кота, буркнула я и пошла дальше. Недолго думая, я отправилась на ферму. Благо идти было недалеко, уже через четверть часа я добралась до цели. Но найти креса оказалось непросто. Ферма была большой. Здесь был и скот, одновременно занимались сельским хозяйством, овощи и фрукты выращивали в теплицах, скрывая их от ядовитых осадков, которые могли уничтожить весь урожай. Я спросила у встреченных работников, где найти крестару Элиса. И все они указали в одном направлении за хлеф. Пройдя туда, я выглянула из-за угла и увидела, как с десяток рабочих разгружают телеги с сеном. Они приносили огромные тюки в сарай. Глядя на них, я далеко не сразу узнала в одном из грузчиков Креса. Он был сам не похож на себя: без сюртука, в рубашке с закатанными рукавами и с растрёпанными волосами, в голове не укладывалось. Крес подрабатывает грузчиком, чтобы младшему Елисом было что есть и где жить. Вот так он проводит свои дни и ночи. А я подозревала его неизвестно в чем, аж стыдно стало. Какой же он? Настоящий. За ним женщина будет, как за каменной стеной. Эдгар совсем другое дело. Он максимум гипсокартон. Я тихонько ушла, пока Крес меня не заметил. Разговор подождет до вечера. Мне показалось, он не хочет афишировать свою работу. Домой он всегда возвращался чистым и одетым с иголочки, В жизни не скажешь, что весь день он провёл, таская тяжести. Разве что уставший вид его выдавал. По пути домой я мечтала о разводе с Эдгаром и свадьбе с кресом. А вместе мы сообразим, как попасть в Верхний город и перевести туда детей. Вот такой идеальный план я придумала. Это был мой воздушный замок, и развеялся он при первом же порыве лёгкого ветерка. О началось всё с того, что вечером, услышав, как хлопнула входная дверь, я поспешила вниз, думала, вернулся крест. Ну, была права лишь отчасти. На самом деле, оба брата пришли домой, и я нечаянно подслушала их беседу. Рыжий, рыжий, рыжий цвет волос у Лари рыжий. Кресс сотни раз повторял это про себя, но всё никак не мог поверить. Когда проснувшись утром, он увидел рыжую макушку, то сначала решил, что у него проблемы со зрением. Не откуда в Нижнем Орянбурге взяться рыжеволосой девушке, и куда подевалась Лария? Рыжая подменила её во сне? Бред. Даже после того, как девушка проснулась, и Кресс услышал её голос, он далеко не сразу поверил, что перед ним и Лария. А поверив, не знал, радоваться или горевать рыжий цвет выше аристократии Верхнего Рямбурга. Только у них бывают волосы подобного оттенка. Исключений не существует. Могла ли Элария подделать цвет волос, пока он спал? Крес ответил бы да, не изменись девушка полностью. К тому же её удивление от собственного нового облика не было фальшивым. Такое не сыграть. Похоже, она говорила правду насчёт проклятия. Именно оно и сковеркало её внешность до неузнаваемости. Но вчера проклятие спала. По крайней мере, в той части, которая касалась внешности. Свою прошлую гларию по-прежнему не помнила. Теперь, когда всё так изменилось, Кресу надо было подумать, что делать дальше. Работая на ферме, он весь день прокручивал в голове возможные варианты развития событий. Глария не мошенница, она не хочет присвоить часть наследства их дяде. Зачем ей это, если она сама богачка? Высшая знать верхнего города буквально купается в золоте. Наследство их дяди капля в море по сравнению с их достатком. Его невестка в самом деле девушка в беде. Кто знает, что за интриги привели её из верхнего города в нижний. Некто явно хотел от неё избавиться, едва не убил, изменил внешность и стёр память о прошлом. Но особенно креса волновало даже не это, а тот факт, что Эдгару больше не надо разводиться. Он ведь и так женат на девушке из высшего общества Верхнего Оренбурга. А это значит, что переезд у Елисевых в Верхний город дело времени, причём весьма короткого. Надо лишь закончить с оформлением наследства, разобраться с настоящим именем Элларии, кто она и к какой семье принадлежит, а дальше можно паковать чемоданы и, конечно, молчать о том, что Эллария провела эту ночь в его спальне. Иначе развод. И можно забыть о переселении наверх. Вот только на душе вместо радости скребутся кошки. Мысль о том, что Эллария достанется Эдгару, приводила в отчаяние. Но ведь здоровье младших важнее. Крес повторял себе это снова и снова. Смириться не помогло, но напомнило, чего ради он старается. После смены на ферме Крес заглянул к Стряпчему, чтобы дать ему новые указания. Первым делом отменил поиски невесты для себя и велел забыть о разводе для Эдгара. Планы изменились. Вместо этого он попросил стряпчего раздобыть информацию о пропавшей в Верхнем городе аристократке с рыжими волосами. Такое происшествие не могло не вызвать общественный резонанс. Кто-то должен искать девушку. Возвращаясь домой, Крес встретил Эдгара. Отличный, ему нужно многое обсудить. Но ещё до того, как Крес успел поздороваться, брат выпалил: С меня хватит этого фарса. Завтра же подаю на развод. Да говорил, что у меня нет оснований, но моя жена умертвее. «По-моему, это серьезный предлог для развода». «Ты сегодня еще не видел Эларию, да?» — догадался Кресс. «Нет, и не желаю видеть. Мне хватило вчерашнего вечера, когда она напала на меня в спальне. Я еле ноги унес». Эдгар аж всего передернула. «Не упади, она в обморок непременно бы меня поймала. Мне очень повезло». Кресс печально улыбнулся. Он не сомневался, что брат изменит мнение, едва увидев обновленную Эларию. Эдгар всегда был падок на женскую красоту, а Элария без всяких сомнений прекрасна. «Забудь», — махнул рукой Крес, входя в дом. «Развода не будет». «Нет уж», — настаивал брат на повышенных тонах. «В этот раз я не стану тебя слушать, хоть ты и старший брат. В этом браке все равно нет никакого смысла». «Он есть. Элария поможет нам попасть в верхний город». «Не понял? Она из рода верхнеградской аристократии». «Откуда ты это взял?» Крес лишь неопределённо махнул рукой. Так сразу не объяснишь. Она наш билет наверх, со вздохом произнёс Крес. Её настоящий цвет волос рыжий. Ты сам понимаешь, что это означает. Тебе нельзя разводиться. Эдгар Задаченко нахмурился, переваривая услышанное. Весь разговор происходил в холле. Братья говорили громко, не скрываясь. Неудивительно, что их подслушали. Наверху лестницы раздался шорох. Кресс запрокинул голову и встретился взглядом с Аларией. Воздух со свистом покинул лёгкие. Его словно ударили под дых. Она всё слышала. Все его отвратительные слова о выгоде, о билете наверх. Кресс сам себя был противен, когда говорил о ней в подобном тоне. Но хуже всего то, что она стояла там всё это время и слушала его каждое слово. То, как Алария смотрела на него, Сколько разочарования было в её глазах, причиняло Крессу физическую боль. Надо думать о младших, в тысячный раз напомнил он себе. Они важнее всего, даже его собственных желаний и чувств.